Глава 9. Я сидела перед компьютером и всё пыталась убедить себя, то, что я сейчас прочитала нелепая ошибка. Ложь. Подделка, сфабрикованная неким злопыхателем, который хочет разрушить мой брак. Однако неопровержимое доказательство счёт на оплату, выставленный врачом после проведённой хирургической операции. Это и неопровержимо, что с ними не поспоришь. Ситуация схожая с той, в какую угодил один мой клиент за год просадивший в интернете на порносайтах 10.000 долларов, которые были списаны с его карты MasterCard. Все списания произвела Fantasy Promotions Inc. Все в ночное время. Жена моего клиента, увидев отчёт по его карте, несколько опешила. Тот стал умолять меня, чтобы я обеспечила ему алиби, придумала толковое объяснение. А я ответила: "Как вы объясните более 150 сделок, заключённых с онлайн-компанией под названием Fantasy Promotions Inc после полуночи? Какая тут может быть гибкость? Это дымящийся пистолет". Странно, что тот клиент, позже жена развелась с ним через суд, лишь ив его право добиваться пересмотра судебного решения. Вспомнился мне, пока я сидела и ту посмотрела на счёт. выписанный врачом урологом доктором Брайаном Бойерцем. Все факты были на лицо. Факты, которые я должна быть перечитала раз 10, пытаясь как-то иначе интерпретировать неприложное. Пациент Лейн Пол Эдвард. Дата рождения 04.11.56. Домашний адрес 10699 Нью-Йорк, город Буффало, проспект Олбани 5165. Полис медицинского страхования Синий крест, Синий щит. А566902566. Процедура: бесскальпельная диферентоктомия в амбулаторных условиях. Дата проведения процедуры: 07.09.14. 7 сентября прошлого года. Примерно 10 месяцев назад. Через несколько дней после дня труда, которые мы, как и предшествовавшие выходные, провели в принадлежавшем нашим друзьям домике в лесу на берегу озера Плесит. Мы с мужем занимались сексом по два раза в день. И как-то раз после ужина при свечах в близлежащей таверне я заявила, что поскольку мы вместе уже 2 года, а мне скоро исполняется 40 лет, я хочу отказаться от приёма противозачаточных таблеток. Хотя по словам моего гинеколога, возможность забеременеть у меня появится не раньше, чем через 2 недели. Полный не побледнел, не пригрозил, что поступит на службу в торговый флот. Напротив, он сказал, что общий ребёнок обязательное связующее звено между двумя любящими сердцами. Или что-то столь же напыщенное. На возвращении в Буфула однажды вечером пол вернулся из тренажёрного зала, чуть хромая. Я объяснил, что он потянул мышцу в паху и опасается, как бы у него не образовалась грыжа. Разумеется, я проявила понимание, и мы несколько дней воздерживались от секса. Потом пол сказал, что завтра он намерен проконсультироваться у врача университетской больницы. Вернувшись домой в тот вечер, он сообщил, что у него лишь небольшое выпячивание в паховой области. Это его точные слова. И ему порекомендовали не раздражать грыжевой мешок. пожить без секса ещё неделю. Что мы с сознанием долго и сделали? И вот теперь по прошествии стольких абсурдных месяцев я, зайдя на сайт доктора медицины Брайана Боерца, читала про эту вроде бы простую хирургическую операцию, которую делают без медицинских показаний. В США ежегодно процедуре вазэктомии подвергаются более 500.000 мужчин. Вазоэктомия простая, безопасная хирургическая операция, проводимая с целью блокировки мужской репродуктивной способности. Трубочка, называемая протоком, ведущая от яичка, рассекается и перевязывается, чтобы воспрепятствовать попаданию сперматозоидов в семявыбрасывающий канал. Обычно такая операция длится 10-20 минут. Поскольку в результате данной процедуры лишь прекращается поступление сперматозоидов в семенную жидкость, Гормональная функция не претерпевает изменений. Сохраняется и половое влечение, и мужская потенция. Бескальпельная вазэктомия это техника пересечения семявыносящих потоков через единичный прокол, который делается в мошонке. По окончании операции наложения швов не требуется. Главное отличие бескальпельного метода от традиционного состоит в том, что хирург обрабатывает семявыносящий проток менее травматическим способом. Как следствие, вазоэктомия без использования скальпеля причиняет меньше боли и черевата меньшими осложнениями. Эта операция проводится под местной анестезией с применением препарата ксилокаина, аналога новокаина. При безскальпельной вазоэктомии проходимость семявыводящего протока блокируется столь же эффективно, как и путём традиционного инцизионного метода. Мескольпельная вазоэктомия это просто более элегантный и щадящий способ пересечения семявыносящих протоков. Значит, мой муж решил у меня всякой возможности зачать от него ребёнка, добровольно подвергнув себя стерилизации путём более элегантного и щадящего способа пересечения семявыносящих протоков. Решил ребёнка, о котором я мечтала. Я зажмурилась, испытывая одновременно опустошённость и испипеляющий гнев. Tu ne voudrais y un enfant. Я словно мы хотели бы ребёнка. Вот с волать. Ведь он сказал это не дали как сегодня в полдень. Еду огями месяца пудрил у меня мозги, уверяя, что я обязательно не сегодня, завтра забеременею. Всхлипнула и захлопнула крышку компьютера. У меня было такое ощущение, что я лечу в пропасть. До того я была жена, блин, ошарашена. Словно это новая жизнь, что мы с ним строили вместе, оказалась просто карточным домиком. Возведённым на лжи человека, которому я по глупости доверяла. Как так получилось, что я, мисс эксперт-криминалист, мисс сверхскрупулёзность, мисс сверхосновательность, не учуяла обмана за всеми его словами о душевной преданности? Ответ на этот вопрос я знала. Мы видим только то, что желаем видеть. Я с самого начала понимала, что Пол Лейн в сущстве своём не способен быть по-взрослому ответственным человеком. Но соблазнённая его богемностью, романтикой наших отношений, галлюциногенным сексом, я предпочитала смотреть сквозь пальцы на этот его маленький недостаток. Мне так отчаянно хотелось любви. что все свои сомнения я запихнула в дальний уголок сознания. Из головы окунулась в иллюзию семейного счастья. Представляю, как буду растить ребёнка с человеком. Каким? Каким? Какое определение дать ему теперь? Если он предал меня в самом главном. Если он умышленно стерилизовал себя. Уверяя меня в том, как страстно он жаждет, чтобы у нас с ним был общий ребёнок. Я прошла в ванную, умылась холодной водой, отводя взгляд от зеркала, не хотела сейчас смотреть на себя трезвым взглядом. Я вернулась в комнату и вышла на балкон, глядя на раскинувшийся внизу североафриканский мир. Это могло бы подождать до нашего возвращения, Мортон. Ну, похожий на Равина, порядочный Мортон. Он несомненно долго взвешивал все за и против, прежде чем направил мне счёт от уролога, и в конце концов решил. Карты на стол. Но вот, чем думал мой неорганизованный муж, кладя счёт на оплату от врача в папку с финансовыми документами. Видать, не сообразил, что рано или поздно этот счёт попадётся мне на глаза. Ведь я же его бухгалтер. Я вцепилась в перила балкона, чтобы не потерять равновесие. Меня качало от ярости, в которой тонули и грусти, сожаления. Постепенно ко мне вернулась способность мыслить ясно. Я возвратилась в комнату к своему компьютеру. Открыла его и по электронке быстро написала сообщение Амуртану. Говорят, знание сила. на зачастую оно приносит столько горя, не передать. Пожалуйста, поищи отчёт по его мастеркарду за сентябрь 2014 года. Посмотри, есть ли платёж на 400 долларов доктору Брайну Бойерцу, который не покрывает страховка. Потом отсканируй и пришли мне. Скорее всего, в ближайшие дни я уже буду в Буффало. Одна Ожидая ответа, я достала наши авиабилеты и выяснила, порывшись в интернете, что Royal Air Maroc посадит меня на другой, более ранний рейс, если я доплачу 3000 дирхамов, примерно 350 долларов. Да, я оплатила отель за весь месяц. Но ведь мы живём здесь уже третью неделю. Пол пусть остаётся, заканчивает работу над своими рисунками, снова возвращаясь к холостяцкой жизни. Я была уверена, что именно такого исхода он желал в душе. Делает тайком от меня вызоктомию. Он наверняка понимал, что рано или поздно обман откроется. Наверняка он просчитал, что, скажем, через год безуспешных попыток забеременеть, и она стаю на том, чтобы мы обратились в клинику для больных бесплодием, и тогда Дзынь. Сообщение от Мортона. Нашёл скан в прицепе. Можешь на меня рассчитывать. сделаю всё, что в моих силах, только попроси. Не падай духом. Я снова расплакалась. Из-за всхлипы послышался тихий стук в дверь. Убирайся к чёрту, крикнула я, уверенная, что это пол. Но зачем пол стал бы стучать? Ведь у него есть ключи. Я мгновенно вскочила на ноги, прошла в переднюю комнату, открыла дверь в номер. В коридоре Стояла юная девушка, которая убирала наш полулюкс, стирала наши вещи. И лицо у неё было пепельное и испугнённое. "Прости, прости", извинилась я, беря её за руку. "Я очень расстроена". Я выпустила её руки и вернулась в номер, пытаясь подавить рвущиеся из меня рыдания. "Не расклеивайся, не расклеивайся". Девушка исчезла. Скорее всего, убежала вниз. изполговшей свида сумасшедшей женщины на грани нервного срыва снова в ванную ещё раз умылась глаза были красные я вернулась к столу нацепила на нос солнцезащитные очки схватила свой паспорт блокнот распечатку своего авиабилета кошелёк и кредитные карты запихнула всё это в сумочку и пошла к выходу спускаясь внизу вытащила на ходу 100 дирхамовую купюру Девушка топталась у подножия лестницы. Было видно, что она со страхом ожидает моего приближения, не домывая, что ещё я могу выкинуть. "Я очень сожалею", сказал я, сунув ей в руку банкноту. "Получила сегодня неприятные известия. Прости меня, пожалуйста". Девушка выпучила глаза, увидев, сколько денег я ей дала. Двудневное жалование по словам Сарай, и прошептала: Это слишком много, не нужно. Нужно. И спасибо за твою любезность. Надеюсь, у вас всё будет хорошо. Поживём, увидим, сказала я. И я выскочила на послеполуденное пекло. Через две улицы от отеля находилось интернет-кафе. Я вошла туда и спросила у парня лет 25 с сигаретой в зубах, торчавшей из уголка рта, со скучающим видом моноотстукивал ритм он какой-то местной поп-песни. Если у него принтер. Парень показал на старенький аппарат. Страница 2 дирхама, час работы за компьютером 10 дирхамов. Заплатить можете потом. В отеле был принтер и компьютер для постояльцев, которыми я могла бы воспользоваться, но я побоялась, что документы, которые я собиралась распечатать, кто-то либо увидит, либо скопирует. Я вошла в сеть и распечатала счёт от врача, скан отчёта по кредитной карте Polo. Информация о бесскальпельной лозоктомии с сайта доктор Бойерца. Потом я открыла сайт авиакомпании Royal Air Maroc и по своей кредитной карте забронировала для себя билет на завтрашний прямой рейс до Нью-Йорка. Смоллет вылетала из Касабланки в полдень и прибывала на место в 2:55 дня с учётом пятичасовой разницы во времени. Затем я переключилась на сайт авиакомпании JetBlue. Я забронировала билет на рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди до Буффало. После по электронной почте направила последнее письмо Мартону. Прилетаю завтра в 9 вечера. Если встретишь меня и довезёшь до дома, честь тебе и хвала. И если знаешь хорошего адвоката по бракоразводным процессам, остальное при встрече. Спустя 3 минуты день от Мартона пришёл ответ. Встречу тебя. И поедем в Eb Greens. Есть филиал и Peet's Martini. Несколько бокалов гречительного тебя не помешает. Держись. Мортон был отличным другом. Доктор да тоже принадлежал к числу немногих бухгалтеров-евреев, которые любили выпить. В отношении ко мне ему нравилось выступать в роли старшего брата, но он ни разу не разыграл карту, а я тебе говорю в том, что касалось пола. Я знала с самого начала, что Мартин не одобряет мой выбор спутника жизни. Однажды он мне заявил: "Расти, сама понимаешь, что выходишь замуж за Винсента Ван Гога. Даю тебе своё благословение". Но после этого предостережения он слова дурного не сказал о моём супруге. Мартин был известен, что я мечтаю о ребёнке, а Пол обещал меня снова начинала крестить. Закрыв глаза, я Усилием воли заставила себя хотя бы внешне сохранять спокойствие. Потом встала, собрала распечатанные документы и расплатилась с парнем за стойкой, имевшим располагающий мечтательный вид. От его взгляда не укрылось, что я пребываю в смятении. Всё хорошо, мадам, спросил он. Я лишь пожала плечами и ответила: Как в жизни? Я посмотрела на часы. Поуждал, что с минуты на минуту я объявлюсь в кафе у Фуады, и мы вместе пообедаем. Поэтому избегая улиц, которые пролегали через центр, сука. Я кратчайшим путём добралась до узенького неомощёного прохода, ведущего к центральным воротам. Выйдя за стены Медины, я приготовилась отбиваться от ссоры назвелевых торговцев, которые, какстервятники, налетали на всякого неподготовленного иностранца, особенно на одиноких женщин. Но сегодня, когда один такой плотный, толстый мужчина с традиционной елейной улыбкой на лице приблизился ко мне и предложил: "Прекрасная леди, не желает покататься на верблюде?" Я просто выставила вперёд ладонь как регулировщик и рявкнула по-арабски одно слово: "Исчезни". В лице мужчины отразился испуг, а мне так стыдно стало. Я приподняла нопочки, показывая ему заплаканные глаза. Извините, мадам, извините, вы мужчина. А то ж меня извините, сказала я и поспешила к автовокзалу, уклоняясь от женщин, навязывавших расшитые льняные изделия, от малышей, продававших дешёвые сладости, и двенадцатилетнего мальчишки на мопеде, зазывавшего меня: "Леди, леди". На автовокзале я минут 20 простояла в очереди. Почему-то все мне казалось слишком подолгу разговаривают с кассиром. Наконец я подошла к Касе и выяснила, что завтра рано утром отсюда идёт автобус экспресс до аэропорта Касабланки. Отходит в 6:00, прибывает на место в 9:45. За 50 дирхамов я купила билет в один конец, и меня предупредили, чтобы я была на вокзале не позже 5:30 утра. "Ясно", ответила я. На самом деле, теперь ясности не было никакой. Ничто не поддавалось разумению. Меня снова затрясло. Я взглянула на часы 2:18. Пол, наверное, не домывает. Куда я поддевалась? Может, пойдёт искать меня в гостиницу? Или напротив, решит, что меня куда-нибудь занесло, как это порой бывало. Я надеялась, что время на моей стороне. Вернусь в отель, соберу свои вещи, оставлю ему неопровержимую лику короткую записку и отправлюсь на долгую прогулку по побережью. А потом с одной стороны мне хотелось сесть в такси у отеля, поехать на автовокзал и поменять билет на ближайший автобус до Касабланки. Но другая, более рациональная часть моего существа жаждала выложить полув лицо всё, что я о нём думаю. Потребуется к нему объяснений. Пусть увидит, сколь чудовищна я опустошена. сколько всего он разрушил. Если бы это привело я обвиняю, кричу. Он как маленький ребёнок умоляет дать ему ещё один шанс. Почему нам всегда хочется отмщения? Возмездия. Хочется услышать длинную слёзную арию извинений, хотя мы знаем, что это ничего не изменит. Нанесённый ущерб столь огромен, что вы оба никогда от него не оправитесь. Тогда к чему объяснения? Нужно просто взять и уйти. Десять минутами позже я вернулась в номер, подав 10 дирхамов пожилой женщине в поранжеже, что стояла перед гостиницей. В прорези чёрного платка, скрывавшего её лицо, я увидела сверкающие безумием глаза. "Омоляй, омоляй, Шепилана". Я сменил фруку деньги. Удачи, прошептала она. И хотя женщина пожелала мне удачи, её слова, произнесённые с присвистом, прозвучали как проклятие. В коридоре от двери столкнулась с горничной. "Всё хорошо, мадам?" спросила она, настороженно глядя на меня, видимо, опасалась, что я снова взорвусь. "Уже лучше с головой". В номере убрана мадам. Я поднялась наверх, войдя в номер, долго и пристально смотрела на кровать, на которой мы каждый день предавались любви. Страстно, самозабвенно, с надеждой на то, что последние 10 минут я всё колебалась, склоняясь то к одной тактике, то к другой, но при виде постели решила прибегнуть к совершенно иной стратегии. Собрав свои вещи, Я разложила на заправленной кровати все распечатанные документы. Счёт. Отчёт по кредитной карте с указанием суммы, которую Пол заплатил за операцию сверх той, что покрывала страховка. Программное заявление врача о бисскальпельной диферентотомии. Я хотела, чтобы Пол понял, его махинации раскрыты. Оставшись наедине с доказательствами своего предательства, он занервничал и ты. И что? Как он поступит? Упадёт на колени и будет молить о прощении. А даже если и упадёт, дальше-то что? Пусть поплачет, пока не заснёт в одиночестве. Пусть поразмыслит о том, во что превратится его жизнь без меня. Я взяла блокнот и написала: Ты всё разрушил, и я тебя ненавижу. Ты не достоин того, чтобы жить. Нежить черкнув своё имя, я бросила записку рядом с документами, которые Вера разложила на кровати. Затем взяла шляпу от солнца, сумочку и покинула номер. Пронеслась мимо стойки регистрации. Ахмед должно быть почувствовал мои волнения. Что-то случилось, мадам, окликнул он меня. О, можем мы вас спросить? крикнула я, не оборачиваясь. Я устремилась на пляж. Шла, опустив голову. Быстро шагала по песку, обходя погонщиков верблюдов и стариков, торгующих жареной кукурузой. Шла, и шла. Пока не достигла того места, где исчезли все следы внешнего мира. Я села, глядя на океан, через который я полечу завтра. Прочь, от жесточайшего разочарования. Прекрасно понимаешь, что даже по возвращении домой мука не отпустит меня. Будет жечь. Сломазлокачественная опухоль. давшая метастазы. Я могла лишь догадываться, какая жуткая депрессия ждёт меня впереди. Во второй раз мне придётся бродить по развалинам своего рухнувшего брака. Только теперь смириться с неудачей и предательством будет куда сложнее. Ведь я верила. А меня обманули. Я отдала волю слезам и проплакала долгих 10 минут. Вокруг не было ни души. Никому-кому пришлось быть со смущением и неловкостью наблюдать за мной. Здесь моё горе утонуло в шуме прибоя. Когда рыдания стихли, я задумалась, и что теперь. Поеду домой, вернусь к работе. Как говорится, попробую склеить осколки своей жизни. Меня ждёт самое жуткое, колетющее одиночество. Я безумно ненавидела Пола, а с содроганием думала о том, что он для меня потерян. И на что это похоже? Почему я тоскую по человеку, который обманул моё доверие? Почему мне так не хватает Пола именно в тот момент, когда я решила навсегда уйти от него? Почему меня раздирает противоречие? В сознание начинало проникать чувство вины. Хотя и понимала, что у меня нет причин чувствовать себя виноватой, ведь это меня обманули. Это мне приходится бороться с отчаянием и болью, вызванными предательством близкого человека. Это я сижу здесь, на североафриканском побережье, сижу одна и переживаю, что, возможно, я впала в крайность, когда Верости писала ему записку. Проблема в том, что если тебя мучит чувство вины, особенно такое, которое сидит в твоём сознании с детства, ты просто не способен найти разумные доводы, чтобы вырваться из его душищей хватки. Свет начал угасать. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали почти 5. Неужели я так долго здесь просидела? Не потому ли ещё Что меня не покидала тщетная надежда. Я все ждала, что пол, увидев мои собранные вещи и оставленные для него документы, прибежит сюда за мной. Зная, что я каждый день гуляю в этих песках. Но ведь я, наверное, сейчас шла до этого пустынного участка побережья, а он, возможно, лишь несколько минут назад вернулся в гостиницу из кафе у Фуада, где обедал и работал. И только теперь направляется сюда. Ну вот, опять я представляю сцену из голливудского фильма. Я совершил самую страшную ошибку в своей жизни, но возктами и обратимо. Я уже записался на приём к урологу, завтра я полечу с тобой и восстановлю свою функцию фертильности. На берегу было всё так же безлюдно. Обычно пол возвращался от фуа до на сиесты в гостиницу к 3 часам дня. А сейчас почти 5. На горизонте никого. Я была абсолютно одна. То, что он не шёл за мной, служило ещё одним доказательством, если таковое требовалось, того, что между нами всё кончено. Возвращение в гостиницу заняло, как мне показалось, чрезмерно много времени. При моём появлении Ахмед занервничал. Что-то случилось? Осведомилась я у него. Репатрон. Monsieur Picard. Ему необходимо с вами поговорить. Мне желают с вами поговорить. Ему необходимо поговорить. Что случилось? Где мой муж? Подождите здесь, пожалуйста. Ахмед скрылся в глубине комнаты за стойкой. Я смеялась увеки, не домывая, что ещё за новый кошмар. Через несколько минут появился мистер Пекар, суровый и мрачный, как онколог, готовый озвучить печальные новости. Мы всё до вас искали, мадам. Мы очень тревожились, что случилось. Где мой муж? Ваш муж? И сейчас. Я побелела. Но, наверное, что-то в моём лице навело Пекара на мысль, что я не удивлена. Ибо он спросил: "Вы этого ожидали?" Нет, вовсе нет. Но вы оставили ему некие документы и записку. Вы заходили в наш номер? Вспылила я внезапно объятой гневом. Кто дал вам право? Право мне дала то, что горничные слышали крики вашего мужа в номере. Крики, сопровождавшиеся громкими тяжёлыми ударами. Я сорвалась с места и бросилась вверх по лестнице. Пикар кричал мне вслед, чтобы я не заходила в номер, что это возможно место преступления и полиция, но я мчалась вперёд, добежав до нашего пентхауса, распахнула дверь, вошла и увидела хаос. То, что предстало моим взору, действительно походило на место преступления, грабёж с совершением насилия. Одежда разбросана по всему номеру, Все ящики выдвинуты, их содержимое вывалено. Два из ева альбомов разорваны, разодранны в клочки. Всей вшей пол. Сладко конфетти. А на каменной стене перед нашей кроватью каскад высохшей крови. Рядом с распечаткой, что я оставила для пола, лежал листок бумаги. на котором были начертаны его характерным буристым почерком пять слов Ты права Я должен умереть